Владимир Дроздов, лётный по-пешему. Над ним неподвижно висит ярко-синее небо. Внизу еле ползёт заснеженная степь со слепительно сияющими, словно отполированными до блеска сугробами и застругами, со смутно темнеющими кое-где проплешинами. А он будто в гамаке подвешен, почти не ощущает полёта, хотя идёт невысоко, всего-то 300 метров над землёй. Встречный воздушный поток протяжно гудит, тонко звенит в расчалках, словно кто-то беспорядочно и силой дёргает струны арфы. Наверное, мелодии расчалок навсегда связались в памяти Леонида Бахтина с первыми полётами в лётной школе. Незабываема первая любовь. Вот и сейчас он, как инструктор, со своим стажёром Виталием летит на высоте учебного полёта. А на войне самолёту У-2 полагалось идти бреющим. Зимой над поверхностью снежного покрова, летом над самыми макушками кукурузы. Он за то и прозван кукурузником. Ему, тихоходному, фанерно-полотняному, набреющему неопасно стрельба зениток. Да и мессерам сверху трудно его сбить, побояться врезаться в землю при выходе из пеке. Впрочем, сегодня мессеры Леонидо не угрожают. Вся авиация противника ещё в первых числах января переброшена с Кавказа под Сталинград. выручать окружённую там армию Паулиса. Неожиданно Леонид замечает, изменилось освещение. С неба слиняла яркая синева, горизонт начал затягиваться пеленой. И внизу на земле потух блеск полированных ветром снежных застругов, отчетливее выделились тёмные пятна проталин, и гораздо выпуклее стали видны дома в хуторах и станицах. Вот уж впереди по небу поплыли белыми клубками кучевые облака, ещё очень высоко. Но за ними всё ниже и ниже ползут сплошные серые тучи. Хорошо бы под них подобраться. Ведь чем выше летишь, тем дальше видишь. Однако и эти тучи пока слишком высоко. Нет смысла тратить бензин и время. И хотя шансов встретиться с мессерами мало, а всё же лучше не рисковать. Выше 300 м не подниматься. Всегда успеешь вовремя спикировать к земле. Взгляд Леонида скользит вдоль линии полёта и внезапно цепляется за что-то. Только мелькнуло, ещё не осозналось. Да, у разъезда прощальной сквозь чёрную сетку стволов тополей и кустов видны хаты, пристанционные строения, а между ними утюги, танки или машины с грузом. Леонид кричит в переговорный аппарат: Смотри, около разъезда прачечной, вроде наши танки замаскированы. И показывая рукой направление, в зеркале заднего вида замечает, как Виталий зашевелился, повернулся к разъезду. Леонид и сам осматривается. Да, вон под тополями, среди кустов у домов. Не очень тщательно прячатся, знают, что нет здесь у противника авиации, некому их разглядывать. Старик, командир полка, предупредил Леонида, посылая в этот полёт: "Ты стажёру только тогда показывай, когда он сам не видит. А так давай ему инициативу. Приучай и в степи находить ориентиры, привязывать к ним объекты разведки. В общем, ты кой носом и объясняй, что к чему". Леонид ждёт, чтобы Виталий проявил инициативу, но тот упорно молчит. Конечно, пока мессеров нет, время терпит, а они бы размышлять не дали. Неожиданно Леонид и сам начинает сомневаться, а наши ли это танки, уж больно вокруг безлюдно, не изменить ли первоначальный план полёта, залететь по пути в Прощальный, разобраться, а уж оттуда, к станции «Атаман», вдоль линии железной дороги. Очень кстати Леонид вспомнил и ещё одно наставление старика — Капитан Воротов предложил нам проверить посадкой, не освободили ли танкисты станицу Егарлыкскую и станцию Атаман. Но ты поаккуратнее проверяй, сначала облетай всё кругом и садись только если убедишься, что от тебя не прячется. Враг тут почему-то отступает. Боится, как боевой здесь на Кавказе не отрезали те, кто от Сталинграда на Ростов идёт. Ебой вспомнишь, как хозяйка в прилужном говорила: фашистов там много больше отступило, чем вас наступает. Глядите, не заманивают ли? Но мы-то знаем, почему они отступают. А ты всё ж поаккуратней будь. Леонид понимал старикам. Легко сказать, проверить посадкой, куда вышли наши войска. Попросту говоря, лётчики должны помочь поддерживать связь штаба фронта с частями. А что будешь делать? Для телефонной связи никаких проводов не хватит, тем более между соседями. Да и не успеть их протянуть. И радиостанций ещё слишком мало. и открытым текстом о наступлении своих войск не передать по радио. А пока радиограммы шифруют, передают, дешифруют, даже офицерам связи на виллисах не угнаться за подвижными группами. Им ведь приходится носиться туда-сюда между войсками и штабом фронта. Вот некоторым опытным лётчикам полка и приказали пересесть со своих И-16 на кукурузнике. Ишачкам зимой на Северном Кавказе и в ровной-то степени приземлиться, где попало. Ветры надувают сугробы, перетяжки, снежные хребтики. Они, конечно, невысокие, но хоть и немного того снега, а всё же вполне достаточно, чтобы в нём завязнуть, встать на нос, скапотировать, разбить машину. А у кукурузника и разбег, и пробег небольшие. Для него легче выбрать площадку без снеговых пересыпей, сувоев. На У-2 лётчики полка уже не раз подсаживались к передовым частям. Получали у них боевые донесения и быстро доставляли в штаб фронта. И Леонид Бахтин не впервые на такое задание летит. Только вот Виталию, стажёру этому, как ни показывай, а толку. Ну разве иначе попробовать? Леонид с высоты 300 метров спикировал на танки у разъезда Прощальный. Уже убедился, что наши, понадеялся, танкисты не выдержат, покажут себя Виталию. И верно, из-под навесов выскочили, замахали. Виталий наконец отозвался. Ежу, товарищ старший лейтенант, это наши танкисты. Или даже хорошо, что Виталий не спешит разобраться. Зато, если что-нибудь поймёт, то уж надёжно усвоит. Его разведданным можно будет верить. А пока Виталий усваивает, надо найти подходящее место для посадки. Леонид внимательно выглядывался, но так и не увидел ни клочка ровного поля. Вокруг разъезда остались старые окопы, да и снежных сугробов порядочно наметино. А сядешь далеко, потратишь много времени, пока до людей доберёшься. Зимой день короткий. Леонид ещё продолжал кружиться, когда вдруг заметил, что танкисты очень согласно машут руками и шапками в сторону станции Атаман. Подумалось, советуют лететь туда? Догадываются, что мне здесь не приземлиться? Да у них, наверное, и начальство уже там, в Ягорлыкской, а здесь только какой-нибудь потрёпанный в боях батальон. Бахтин насчитал всего с десяток танков. До станции «Атаман-1» перегон, можно долететь за 10 минут, а уж там-то, наверное, имеется подходящая посадочная площадка. Леонид помахал танкистам крылышками и развернулся к станции «Атаман». По дороге он еще поднабрал высотенки метров триста, чтобы удобнее было выбирать место для приземления. И вдруг изумился. В белоснежной степи какие-то красные пятнышки. Словно ягоды рябины сброшены в снег нашими северными гостями, снегирями. Да это ж лисы. Вылезли под вечер из рыжего прошлогоднего бурьяна помышковать. Голод выгнал. Вон однак к скирде направилась, знает, что под стогами, скирдами всегда грызено вполно. Подлетая ближе, Леонид ещё полюбовался немного ловкими, прямо балетными прыжками рыжих красоток. И только тут он заметил на окраине станции Атаман какие-то странные бело-бежевые пушки. Камуфляж, однако их дула почему-то направлены в сторону разъезда прощальной. Скорее всего, Вражеский из частей африканского корпуса Роммеля его в конце 42-го, всего месяца 2 назад, перебросили в Калмыцкие степи для наступления на Кизляр или Астрахань. А ведь Леонид был совершенно уверен в Егорлыкской своей. И капитан Воротов говорил старику: "На может быть, танкисты в прощальном как раз о врагах и хотели предупредить лётчиков. Леонид автоматически прибавил газу и ввёл самолёт в глубокий вираж. Однако его нетерпение почему-то не заразило кукурузника. Леониду показалось, что тот разворачивается еле-еле. И тут внезапно кто-то снизу резко подбросил луточку вверх. Колодки ножных педалей больно ударили Леонидова в подошвы сапог. Потом пришёл звук разрыва зенитного снаряда, и в кабину проник кострый бензиновый дух. В голове мелькнуло «Сейчас вспыхнем, как клочок ваты». Он сумел ещё вывести самолёт из разворота и круто спикировать, на максимальной скорости пошёл к земле. Подумалось, ну хорошо, хоть мотор работает. Но всё уже было пронизано ожиданием второго удара. Его не последовало, и Леонид по переговорному спросил у стажёра «Не ранило тебя?» В зеркало увидел, тот быстро вскинулся, однако ответил, немного помедлив. Нет, кажется, не ранило. Леонит усмехнулся. Ну, сплошная удача. Сначала сбивали, да не сбили. Потом бензин потёк, да не загорелся. Теперь же, оказывается, и не ранили никого. Прямо хоть полеши на радостях. Но плясать не хотелось. Надо было быстро решать, куда тянуть. К разъезду прощальный, там свои, и пусть не у самого разъезда. Можно будет чуть подальше приземлиться. Леонит слегка довернул машину, лишь бы хватило остатка в бензина. Внезапно он увидел, впереди, поперёк его курса, по грейдеру к Егорлыкской, движется колонна фашистских автомашин и броневиков, той самой, бело-бежевой и камуфляжной раскраски, штук 15-20. Невольно Леонит шарахнулся от них, развернулся на 90°, градусов, благополучно перетянул через широкую лесопосадку. И тут мотор затрещал, давая перебои, словно предупреждая лётчика, а затем окончательно заглох. Милькнула: вот и кончились наши удачи. Леонид посадил луточку при сильном боковом ветре вполне уверенно. Это обычная работёнка. Тем более, что здесь на пологом склоне почти не было снега, и землю даже слегка отпустило. Он выпрыгнул из кабины и порадовался, что полетел не в унтах. хотя надел сапоги лишь для того, чтобы быстрее бегать к наземным войскам за донесениями. Тут же Леонид взглянул на ноги Виталия. Конечно, стажёр полетел в онтах. Леонид подумал: молодому пилоту хочется ощущать себя причастным к лётному племени. А когда поднял глаза от онтов Виталия, то невольно подивился какому-то напряжённому и вместе с тем по-детски беззащитному выражению лица стажёра. Да ведь ему всего-то 18, ребёнок ещё, подумала С Леонидо. Однако Виталий вдруг схватился за кобуру пистолета и проговорил торопливо, с видимым усилием, звонким, срывающимся голосом: "В плен не сдаемся, последнюю пулю в лоб!" Ильянит спокойно ответил: "Да я тоже". А сам бросил взгляд в сторону лесопосадки. Не погнался ли за ними какой-нибудь из броневиков, шаetchих по грейдеру? Нет, там пока никого не было видно. Леонид для себя давно решил ни при каких обстоятельствах в плен не сдастся. Но это хорошо, что Виталий первым заговорил об этом, а сейчас надо как можно быстрее бежать от самолёта. Наверное, фашисты решили. У-2 ушёл на бреющем. Лесопосадка прикрыла приземление кукурузников. А в лётном планшете боевые донесения двух казачьих полков. к ним подсаживались перед выходом на разъезд прощальный. И всего важнее там приказ штаба фронта танкистам Титова. В нём сказано, куда наступать после освобождения станицы Егорлыкской. Находка для противника. Спички, нужны спички. Может, сжечь все документы, пока их обоих не убили? Вот когда Леонид пожалел, что не курит. Спичек у него с собой не было. Но неужели смерть Конечно, против броневика не повоюешь с пистолетами, но всё-таки. Тут Леонид командовал. Ну, бегом вон в ту балку. Лётчики похватали свои НЗ, планшеты с картами и бросились, что было духу. Однако в унтах со спадающими по минутно колошами не разбежишься. Виталий сразу отстал. Илионит остановился, поджидая своего товарища. Он ругал себя, почему не настоял, чтобы и тот надел сапоги. На бегу Леонид несколько раз оглядывался. Со стороны лесопосадки никто пока не появился. Но минут через пять-шесть Виталий перешёл на шаг и еле-еле выдохнул. «Не могу больше бежать! Давай ещё немного, вон хоть до той балки, не видно нас будет!» «Ну где там до балки?» Виталий вовсе остановился. Леонид схватил его за руку и сказал. «Потяну тебя, всё легче будет!» «Нет, киньте меня, товарищ старший лейтенант!» Сами бегите, У вас документы, карты. Я шагом дойду, нет моих сил бежать. Ты что, не знаешь? Зачёт команды по последнему, мрачно сказал Леонид. Он подхватил Виталия под руку, и они проволочились то по снегу, то по грязи ещё минут 5. Леонида подхлёстывало изнутри нетерпение. Он всё время оглядывался, а Виталий по минутно останавливался, теряя колоши, надевал их и снова еле-еле плёлся. Постепенно Леонид смирился. Без колош он ты промокнут, где же ляться? Оборонивики видно побоялись, завязну дети в грязи. Иначе давно были бы уже здесь или пошли в обход по дорогам. Нет, скорее всего, просто не поняли, что кукурузник вот-вот сядет. Мотор работал, и самолёт так быстро от них шарахнулся. Они даже не успели открыть огонь по его красным звёздам или у отступающих другие заботы И значит со смертью можно пока по временить, подумалось, ведь отсюда никто не напишет матери Ежине, хотя вряд ли им стало бы легче, если бы они получили извещение, что он пал смертью храбрых из-за калош на унтах второго пилота. Ирония, как всегда, помогла. Леонид переключился на более близкие заботы. Найти бы скирду, сток, чтобы переждать в них до темноты. А ночью идти на восток по ручному компасу. Он у них неизменно на правом запястье. Только вот как читать показания, если бы был карманный фонарик, Леонид спросил. А нет ли спичек? И сразу пожалел. Виталий тотчас воспользовался предлогом, остановился, принялся хлопотать себя по карманам комбинезона. Вдруг улыбнулся. Есть! Вытащил коробок и попросил, всё ещё улыбаясь: "Разрешите закурить". Леонида взбесила эта улыбка. «Мальчишка, всё ему игрушки, не сознаёт, какая опасность над ними нависла». Леонид крикнул. «С ума сошёл! Давай сюда!» Хотя на таком ветру вряд ли Виталий смог бы прикурить от спички, разве что от всего коробка. Кое-как лётчики наконец добрались до ближнего оврага, скатились в него. Виталий с несчастным видом уселся на склоне, а Леонид испытал мгновенное облегчение. У самолёта по-прежнему никого не было видно. Он вынул коробок, чтобы пересчитать спички, но тот был почти полон. И Леонид обернулся к Виталию, сказал, «Ну ладно, закуривай». Леонид сделал ладони ковшиком, помог парню закурить, и пока тот с наслаждением затягивался, принялся объяснять ему план дальнейших действий. Но когда они спустились по извилистому крутому оврагу к широкой балке, в которую овраг впадал, Леонид встревожился. Ведь под дно балки протекала речка Мокрая Гризнуха и шла просёлочная дорога. А ну как по этой дороге двигаются сейчас немцы или пусть даже местные жители? Наконец сюда по дороге могут прийти те броневики. С усилием Леонид всё же заставил себя выглянуть из устья оврага в балку. Она была пуста. а на противоположном берегу мокрой грязнухи стояла большая скирда. С минуту Леонид выжидал, не покажется ли кто-нибудь из неё. «Наконец решился», — сказал Виталию. «Жди меня здесь за выступом, я поищу брода». Виталий тотчас сел. Спускаясь в балку, Леонид соображал. «Через реку придётся тащить парня на себе. Такого брода, чтобы курица по колено, а Виталию да калош, всё равно не найти». В болоси мокрая грязнуха вполне оправдывала своё название. Берега из раскисшего топкого чернозёма, вроде как у торфяных полотн на севере. Ещё не дойдя до главного русла, Леонид уже увяз по щиколотку. Он измерял глубину жёсткими бутыльями, стеблями бурьяна, но в воде они размокали, гнулись. Трудно было понять, какое дно у этой мокрой грязнухи. Хорошо хоть течение медленное. Леонид осторожно ступил в воду, ничего, не набрал за голенище, сделал шаг и ещё. Ну, конечно, дно вязкое, илистое. С Виталием на спине, пожалуй, глубже провалишься. Пойду быстрее, только и всего, успокоил себя Леонид. Он возвратился воврак за товарищем. Виталий уже доедал свой НЗ. Что это, храбрость неведения, а может быть, просто нехватка воображения? Сам Леонид отнюдь не страдал этим недостатком. Ему уже не раз казалось, что его настигнут в степи, пока бежал от самолёта, во враге или здесь у переправы. И теперь чудилось, что их увидят, когда они станут подниматься по склону Балки к Скердии. Так и вставали в глазах сине-зелёные фигуры немецких автоматчиков. Леонид торопился, но Виталий ни за что не соглашался, чтобы его несли на плечах. «Я приказываю, товарищ сержант!» — крикнул Леонид. Однако идти с таким грузом на спине совсем не то же самое, что одному. Пусть Виталий не весит и 65 килограммов, но его комбинезоны с чёртовой кожей на тяжеленной цигейке, унты из двухслойного меха с огромными и весьма увесистыми калошами — все 80 килограмм получатся. Конечно, Леонид набрал за голенище, переходя речёнку. а с мокрыми ногами при нуле градусов и под пронизывающим ветром. И всё же Леонид заставил себя сначала вскарабкаться к скирде. Наверное, её складывали ещё летом 41-го, ведь в июле 42-го эти места уже были оккупированы. Как бы там ни было, просиная солома слежалась до каменной крепости. Стараясь согреться, Леонид вырывал из скирды клочки, пучки, сколько удавалось захватывать. Надо было сделать нишу, пещерку, спрятаться в ней обоим. А Виталий стоял рядом и воббнял: "Товарищ старший лейтенант, это ж мартышкин труд, лучше ляжем под неё, всё равно нас никто не заметит. Наши синие комбинезоны на жёлтом фоне, бинокли у них нет, что ли? Помогает чёрт тебе дире". Тут Виталия настигла медвежья болезнь. Леонид продолжал выдёргивать пучки соломы, с каждым разом они получались всё больше, натренировался. Однако согреться не удавалось, его била сноб. И пальца он уже ободрал в кровь. Всё-таки дело продвигалось, а тут ещё и Виталий присоединился. Не слишком ретиво, без большого рвения. Леонид сказал, «Ну-ка, залезь внутрь, проверим, много ли ещё осталось». Виталию места хватило, но для Леонида он же гораздо крупнее, массивнее. И тут старший лейтенант Бахтин не выдержал. Сел на кучку выдранной из кирды соломы. С большим трудом он стащил с себя сапоги, потом снял и насухо отжал шерстяные носки, взялся растирать ступни ног. Снова обулся. Виталий всё это время пролежал в нише. Наконец, Леонид сказал резко: "Вылезай, доделаем". Однако пока они расширяли своё убежище, ноги у Леонида опять застыли. И когда лётчики наконец забрались в пещерку, Леонид не смог усидеть в ней и получаса. Пришлось сдвинуть заслоны с целого сна па соломы, которым была прикрыта их ниша снаружи. Леонид осторожно выглянул. Никого. А вокруг голая степь, далеко всё видно. Леонид вылез и принялся топтаться на месте, в тщетной надежде разогреть замёрзшие ноги. А Виталий даже не пошевелился, сразу крепко заснул. И Леонид мог бы не вылезать, снял бы сапоги и мокрые носки, чтобы спрятать ступни в меховые штанины лётного комбинезона. Но с Виталием на спине Леонид увязал глубоко и основательно промочил низ штанин. Так что отогревать ступни в холодном сыром меху не имело смысла. Впрочем, и прыгать перед Скердое тоже, ведь его могли заметить. Леонид снова полез в соломенную пещеру. Он всё же не решался сжечь документы. Понимал, конечно, донесения казачьих полков неизбежно устареют, когда он наконец доберётся до старика. Но вопреки доводам рассудка, Леонид то стра ощущал, стоит только уничтожить документы, и он навсегда потеряет самоважение, превратится в жалкого труса. А пока они лежат в его планшете, он вынесет, не дрогнув, любые тяготы ночного пути к своим. Леонид не мог даже представить себе. Вот он стоит перед стариком, признаваясь в позорной слабости. Жок побоялся. При одной мысли о возможности подобного унижения мурашки ползли по спине. Нет, он не сожжёт документы, разве только если придётся пустить себе пулю в лоб, чтобы не попасть в плен. Около 6 вечера наконец смерклость. Леонид заранее прикинул пути возвращения к своим. Он опасался только того грейдера, по которому шли броневики с автомашинами. А прямо от Скирды на юг вела к хутору Майскому просёлочная дорога. За 3 часа их сидения в Скирде никто по этой дороге не прошёл, не проехал. Леонид предполагал свернуть с неё, не доходя до Майского, к хуторам Садовому и Новоданскому. Они расположены юго-восточнее разъезда Прощальный, как бы в его тыло. Вряд ли там ещё задержались войска противника, а пройти за ночь 15-20 километров, наверное, удастся. Однако между планами, прикидками и действительностью часто вклиниваются неожиданное или непредсказуемое. Лётчики едва успели покрыть с полкилометра дороги, как услышали впереди неясный гул голосов и блеяние овец. Над степью метался порывистый южный ветер, По безлунному чёрному небу неслись разорванные в клочья, нагоняющие друг друга облака. Они громоздились в причудливые груды, казались стадами чёрно-серых овец. Леонид даже посмотрел наверх, уж не оттуда ли доносится блеяние, но сообразил, чем может угрожать встреча с отарой, охраняемой свирепыми кавказскими овчарками. И хотя ему представлялось, что до овечьего гурта ещё далеко, он присел за корточки. Так, на фоне неба, всё-таки более светлого, чем земля, рассчитывало увидеть, что происходит впереди. Долго разглядывать не пришлось. В пугающей близости, каких-нибудь десятков метров, ехали по дороге прямо на него тесной кучкой в саднике. Они не спешили. Леонид увидел покачивающиеся мерно силуэты, огоньки папирос. За ними с неясным шорохом ползла странно белёсая в ночной тьме овечья отара. Леонид схватил Виталия за руку, увлёк в сторону от дороги, заставил присесть посреди бурьяна. Сообразил, конному сверху в темноте не заметить сидящих на корточках. Это как месэром даже днём с обычных высот полёта не разглядеть на фоне степи и шачка или кукурузника, летящего на бреющем. А всё-таки Леонид щепнул Виталию на ухо: "Вынь пистолет, приготовься". И сам вытащил из кобуры свой татэ. снял с предохранителя, но тут же спросил себя, к чему приготовиться, чтобы подороже продать свою жизнь, чтобы умереть достойно. Однако умирать он не хотел, ведь если первыми выстрелами и удастся свалить двоих, то остальные сразу спешатся, откроют огонь из автоматов. А документы, они не должны попасть в руки противника. Виталий наконец разглядел верховых, шипнул разочарованно. Их всего-то шестеро. А сколько ещё позади стада. Ветер почти ураганной силы дул со стороны всадников. Можно было не бояться, что шёпот лётчиков будет услышан. Зато ли они-то различала обрывки то немецкой, то полурусской, полуукраинской речи. Он понял, по крайней мере, двое местные пастухи. Вероятно, их заставили отгонять овец, ведь они знают дорогу. Но стреляя в темноте, в них как раз-то и угодишь. Верховые проезжали мимо. Были отчётливо видны высокие тульи немецких фуражек. Торчали короткие стволы автоматов. И Леонид запоздало пожалел, что не открыл по ним огня. Однако трезво представил себе, как всадники, едущие позади стада устраивают на них облаву с собаками. И опять вспомнил о документах, которые не сжёг. Вот только никогда он не мог себе вообразить немцев на конях. В самолётах, танках, на автомашинах да, но верхом нечто совсем нереальное. Внезапно ему в плечёт кнуло овечье морта. Овцы на брелина Леонида и Виталия остановились, бестолково взгрудились и затолклись на месте с недоумённым, жалобным, даже вопрошающим блением. Этого ещё нам не хватало, возмутился Леонид, а Виталий оттолкнул одну овцу. Она шарахнулась в сторону, и тотчас остальные стали обтекать лётчиков вслед за ней. Эта минутная задержка стада не привлекла внимания верховых. Снова и снова наплывали небольшие овечьи гурты. Но Леонид с Виталием молча их расталкивали, направляли, и животные послушно обходили всё ещё сидящих на корточках лётчиков. Собак вроде поблизости не было. Или сильный порывистый ветер мешал и мучил их Леонида и Виталия. Однако Леонид напряжённо ждал их появления. Впрочем, ивсадника в подгоняющих стадо позади. Они скорее всего движутся цепью, вполне могут наткнуться. А уж тех-то не оттолкнёшь, разве что только выстрелами. Как же долго тянулось это овечье шествие. У меня нога затекла, пожаловался шёпотом Виталий. Леонид едва не послал его подальше, сам почти не чувствовал ног, хотя всё время шевелил пальцами в мокрых носках. Но вот наконец показались всадники. Ехали они такой же тесной кучкой по той же дороге, как и первая группа. Видно, не очень-то беспокоило их судьба Тары, гораздо больше своя собственная. Они не разговаривали, не курили, боятся отстать, попасть в плен. Леонит насчитал семь силуэтов и не обнаружил собак. Он испытал мгновенное облегчение, но тут же одёрнул себя, ведь вслед за первой атарой могла пойти ещё одна. Не было ни малейшего желания встречаться с ней. Леонит и так-то еле-еле поднялся с корточек, всё тело словно сковало холодом. Вместе с Виталием он проделал несколько упражнений, размялся и решил уйти с этой дороги в сторону. Даже пересечь грейдер лишь бы избежать нового столкновения с овцами, а уж там двигаться к югу без дорог, прямо по степи. Однако грейдер в тёплое время и зимой совсем не одно и то же. Летом он плотно утрембован, вода с него скатывается, стекает в канавы, прокопанные обычно по его обочинам, и из них она быстро впитывается в почву. А сейчас канавы оказались полны водой до верху. Опять тащить Виталия на спине? Да нет. Леонид принялся измерять стеблями бурья на глубину канавы. Но стебли уходили в неё целиком. Нечего было и думать о броде. Конечно, с разбегу можно было бы и перепрыгнуть канаву. А калуши Виталия? Леонид сверился по компасу, потратив на это несколько драгоценных спичек. Направление грейдера почему-то не сходилось с картой. Наконец он догадался отдать пистолет Виталию, отошёл от стажёра на несколько шагов, всё получилось правильно. Однако коробок порядком опустошился. Виталий сказал, «Это к мне и прикурить не останется». Леонид отдал ему коробок, только посоветовал пользоваться с теми же предосторожностями, зажигать спичку, сидя на корточках, спиной к ветру, пряча огонёк в ладонях. Но у Виталия всё никак не получалось, Ветер тушил и тушил спички. Виталий израсходовал их даже больше, чем Леонид пока закурил. А тем временем Леонид надумал двигаться вдоль грейдера на юго-восток, в надежде, что канавы где-нибудь помельчают или совсем сойдут на нет. Так они и пошли, и грейдер действительно стал подниматься на холм, канавы обезводились. Тут из-за бугра на лётчиков вдруг покатились какие-то огромные, ослепительно яркие шары. В первую минуту, когда шары только показались над гребнем, Леонид было подумал: жёлтые фары фашистских танков, и схватив Виталия за руку, оттащил его в сторону от грейдера. Однако шары неслись по степи сами по себе. Они догорали, гасли, не долетев до далётчиков. Затем к огненным шарам прибавились осветительные ракеты. Эти взлетали вверх и на несколько минут подвисали в воздухе, освещая местность призрачным лунным светом. Леонид не то читал, не то от кого-то слышал, что фашисты по ночам часто устраивают подобные фейерверки, боятся. Но одно дело читать или слышать, и совсем другое видеть. Здесь немцы словно стреляли ракетами в них обоих. Лётчики с трудом подавляли в себе желание вскочить, отбежать подальше. Они залегли в бурьяне, сняли и спрятали в карманы комбинезона свои лётные очки, чтобы блеск их не выдал Потом по полю стали шарить лучи прожектора. Леонид понимал, что нельзя убегать от них так, как пытаются спастись зайцы под фарами автомашин. А всё же хотелось вырваться из этого светового плена. Будто бы он на своём мышачке попал в перекрестие лучей и надо сделать крутой боевой разворот или скользнуть на крыло, чтобы обмануть прожектористов. Это ведь так просто. Однако на земле, в двухмерном пространстве, этого не сделаешь. Нет, не может быть, чтобы вся вокханалия огней была затеена из-за двух человек, чтобы это их так искали. Нелепые мысли только проносились в Москве и тут же отвергались. Лётчики по-прежнему неподвижно лежали в буряне. Всему приходит конец. Фейерверк прервался так же внезапно, как и возник. Сразу вслед за ним по грейдеру началось шествие машин. Вовсю светя фарами, они мчались одна за другой. танки, бензовозы, грузовые машины. Опять лётчики высвечивались и не могли пошевелиться, но никто не обращал на них внимания. Драпают, не до нас им, успокаивал себя Леонид. Ещё по прежним полётам он понял: фашистские войска откатываются вдоль дорог, при нанесении на карту получались такие длинные языки или стрелы. А наши наступали по параллельным дорогам, иногда даже обгоняя и отступающих. Слоёный пирог. Вспомнилось ли Леониду чьё-то образное выражение? И сейчас они движутся наискосок, пересекают один из путей отхода врагов. Ну значит, скоро выйдут на трассу наступления наших подвижных войск. А ведь была минута, Леонид уже хотел подпаливать бурьян, чтобы сжечь карты и документы. На вот прошла последняя автомашина. Леонид и Виталий ещё с минуту полежали, потом поднялись, побрели к грейдеру. Они остановились у пересохшей канавы, когда из-за бугра блеснули фары. Леонид толкнул Виталия и сам тоже свалился в канаву. Бесполезно было гадать, успели их заметить или нет. Всё равно в таком случае достаточно одной автоматной очереди на двоих. Но машина с грохотом пронеслась мимо, лишь обдав их бензиновой гарью. Не сговариваясь, они вскочили, перебежали грейдера и вторую канаву, отбежали несколько шагов в сторону. Снова фары. Лётчики упали в бурьян. «Факельщики», — догадался Леонид. О командах фашистов, оставляющих после себя зону пустынь, он читал в газетах. Минут через пять он скомандовал Виталию подъём, и они потащились по степи без дороги. Идти было труднее, чем в начале пути. Бурьян мешал, путался между ног. а ветер, наоборот, толкал в спину. Виталий то и дело терял свои калоши, и Леониду приходилось искать их ощупью, чтобы стажёр не промочил унты в грязи. Ветер всё усиливался. Казалось, вот-вот пойдёт снег, начнётся настоящий зимний буран. Леонид вспомнил одну из своих любимых песен. В той степи глухой замерзал ямщик. И воображение уже рисовало такую же участь и им. Но вместо снега палил дождь. Он налетал порывами, стихал и снова, словно тысячу хлыстов, всёк лётчиков. Леонид перестал сверяться по компасу и карте. Зажечь спичку под э таким дождём было невозможно. Он сетовал на интендантов, не обеспечивают карманными фонарями. Вспоминал, как старик посмеивался: "Ага, станете бегать по ночам на свидания, батареек вам не напасёшься". Невольно Леонид удивился. Вспоминаю, словно давно это было, в другой жизни. Виталий окончательно завяз в упоругом пружинящем бурьяне, упал. Леонид кинулся помочь ему, и Виталий пробормотал смущённо: "Летать рождённый не может ползать. Ну что ж, давай руку, полетим". А знаете, как нам в лётной школе показывали боевые порядки истребителей? Нет, не знаю. На строевых занятиях мы становились звеньями во фронт, потом начинали движение, И по командам на ходу перестраивались, то в левый, то в правый пелинг, то снова возвращались к боевому порядку фронт. Так нас тренировали перед полётами в строю. Получалось, что мы на земле действовали, как должны будем действовать в воздухе, пеше и полётному. Но у нас здесь с тобой наоборот получается, лётный по пешему. И рождённые летать, всё же поползли дальше. Неожиданно в полной тьме они едва не наткнулись на какое-то жильё. Прямо перед ними темнел не тот дом, не то сарай. Подальше белело несколько стоявших в ряд мазанок. Виталий обрадовался. Вот он сейчас войдёт в первую же хату, спросит, что за селение и как пройти к хуторам Свободному или Новодонскому. — Ты что, с ума сошёл? Убьют, если там немцы. — Не могу больше идти. — Ну сядь, отдохни, вон у сарая. Людчики сделали несколько шагов, и то, что казалось сараем, на глазах превратилось в сток. Виталий тотчас присел под него с подветренной стороны, хоть от дождя защитился. Леонид достал свой НЗ, разделил его пополам с Виталием. После еды захотелось пить. С другой стороны стога по сену текли ручейки. Леонид напился. А когда вернулся Виталий уже спал. Леонид понимал, ему всё равно не заснуть. Мокрые ноги начинали отчаянно мёрзнуть, как только он останавливался. И держа пистолет в правой руке, готовясь при случае выстрелить, он пошёл к домам. Надо было определиться, ведь последние часы они двигались по степи, угадывая дорогу лишь благодаря ветру, а он ведь мог незаметно изменить направление. Леонид остановился в шагах в 20 отбелившей впереди мазанки. Говорят, сомневаясь, воздерживайся. Он это вовремя вспомнил. Неожиданно блеснула полоса света, дверь мазенки открылась и тут же закрылась. Кто-то вышел из каты и пошёл по улице, подсвечивая себе карманным фонариком. Неужто здесь немцы? У наших ведь нет карманных фонариков. Захлопали двери в других домах. Замелькали по улице узкие пучки света, послышались команды. Слов он не различал из-за ветра. Да и темнота скрывала не только Леонида, мешала толком разобраться, свои или чужие поднимаются по тревоге. Тут колонна автомашин, светя жёлтыми, немецкими фарами, стала вытягиваться из посёлка. И Леонид понял, что идёт она в сторону всё той же станции «Атаман». Ночью наши наступать не станут, да ещё и с горящими фарами. Значит, и здесь немцы бегут. «Да, вероятно, сейчас лётчики как раз и вышли на этот путь отхода». Ступая осторожно, Леонид возвратился к Виталию. Невольно позавидовал спокойному сну юноши. И впервые ощутил, что тоже устал. Присел под сток, снял сапоги, растер замёрзшие ступни. Затем разгрёб сено и сунул туда ноги, в тепло. Сено приятно щекотало кожу, и ноги быстро согрелись. Сорина на скиле Леонид спрятал под комбинезоном в надежде высушить, а сапоги набил сухим сеном и тоже затолкал поглубже в сток. Благо сено ещё не слежалось. Леонид блаженствовал, даже вроде задремал, но вы не надолго. Внезапная судорога болью свела ступне, задрала вверх большие пальцы. Он принялся растирать ступню, верное средство, и на этот раз помогло. Снова он начал задрёмывать. Привычная настороженность его оставила. Он забылся. Хочунёше разморило тепло, приятно обнял запах сена. Но тут ещё более острая судорога пронзила голень, натянув сухожилия. Казалось, они от того глядею лопнут. Леонид подскочил, словно его ударило током, и едва не вскрикнул. Боль была нестерпимой. Он попытался изменить положение тела в стогам. Однако снова и снова судороги стягивали большие пальцы ног. Растирание помогало лишь ненадолго. Пришлось надеть сырые носки, натянуть так и не высохшие сапоги, вылезти из стога. Леонид топтался на одном месте, время от времени подпрыгивая, давая разминку усталым мускулам. А Виталий спал себе приспокойно, хотя в натренированности далеко уступал своему старшему товарищу. Молодость, счастливая молодость, почти по старьковски раптал Леонид. Ему жалко было будить Виталия, но не проводить же всю ночь в стагу рядом с столько что оставленным немцами хутором. Виталий сначала молча отбивался, а когда Леонид силой поставил его на ноги, сказал с горечью: "То «Ну куда мы пойдём? Направления точно не знаем. Проще у жителей спросить, кто в посёлке? Жители разные, иные могут и выдать нас". Пойду один. Пусть погибну, зато вы дойдёте. Запрещаю. Леонид не разрешал себе колебаться. Он видел, колонна машин покинула хутор, но неизвестно, не осталось ли там какая-то часть войск противника. Да и новые вражеские подразделения ещё могут подойти. Леонид решил идти к своим всю ночь, вплоть до рассвета. На свету и определиться будет легче, а пока ориентироваться по ветру. Вряд ли он так уж резко изменил направление. Днём они в крайнем случае отсидятся в скирдах или стогах. Дождь прекратился, однако ветер стал заметно холоднее. Мокрые комбинезоны, лётные шлемы, перчатки, унты Виталия и сапоги Леонида покрылись тонкой ледяной коркой. На ходу корочка льда отшулушивалась, спадала, но на мокрой одежде словно бы изнутри нарастала новая. Ломаясь и крошась, она слегка позванивала. «Нам будто батала подвесили, как коровам», — посмеивался про себя Леонид. А Виталию было не до смеха. Он едва тащился, шлёпая калошами по грязи. Иногда Леониду казалось, вот-вот и он упадёт. И Леонид шёл с ним рядом, чтобы поддержать парня. Вдруг он присел, потянув Виталия за рукав и шепнул. «Смотри, не часовой ли там на бугре?» Действительно, на фоне неба впереди вроде вырисовывалась фигура. Вот она шевельнулась. Виталий ответил тоном полнейшего безразличия. Человек с ружьём? Он уже сел, использовал предлог для отдыха. И было неясно, заметил ли Виталию часового винтовку или просто вспомнил название пьесы. Леонид подумал, чей бы ни был этот часовой, он в такую ночь выстрелит без предупреждения. И станет разбираться свои или чужие. Леонид поднял Виталия и повлёк его в обход. Внезапно ночь посветлела. Это чудо сделала луна, даже сквозь тучи, как только взошла над горизонтом. Леонид сразу упал, потянув за собой Виталия. В прозрачном лунном свете смутно всё же можно разобрать, прямо под ними раскинулась широкая балка с крутыми берегами. Лёдчики лежали на её краю, а в ней было полным-полно танков и автомашин. «Снизу на фоне неба нас будет видно, как того часового, если встанем», — соображал Леонид. Он напряжённо всматривался, но, конечно, никаких знаков опознавания разглядеть не мог. Да и контуры машин и танков расплывались. Не удавалось определить, чьи они. Ну, наверное, всё-таки немецкие. В балки господствовала абсолютная тишина. Не было никакого движения. Леонид понимал, в степи любые войска чаще всего располагаются по оврагам, ложбинам ради близости к воде. Вот и на дне этой балки поблёскивал ручей. Его пересекала полоса довольно густых кустов. Там можно было скрытно перебраться. Леонида аж передёрнуло опять идти вброд по холодной воде. Они немного отползли от края балки и пошли вдоль неё в обход. Леонида теперь страшно раздражал звук шлёпающих калош. Если бы ремень или верёвка, подвязать бы их, но ничего похожего у лётчиков не было. Зато им повезло. Они по кустам спустились к ручью, и Леонид нечаянно набрёл на узкое место. Виталий перепрыгнул, не потеряв калош. Теперь земля, раскисшая была от дождя, покрылась твёрдой коркой, как и одежда лётчиков. Идти стало труднее в тех местах, где прежнюю мягкую почву пересекли следы танков и автомашин, но своих или вражеских. Да, сверху для лётчика этот чёртов слоёный пирог выглядит куда проще и понятнее, чем для пешего, невесело подумал Леонид. Однако пружина дальнего пути ещё подталкивала его. Леонид словно физически ощущал инерцию движения. Она не позволяла им остановиться, и в нём всё ещё жила уверенность: они не погибнут, они дойдут к своим. Миновав благополучно балку с танками, лётчики вскоре вышли ко второй. Вдоль неё тянулся ряд белых мазанок с голыми зимними садочками. Это напоминало японские гравюры, чёрной тушью по белёсому или светло-серому фону. Опять Виталий стал просить разрешения войти в первую хату, узнать, что в хуторе начинало разветняться. Ленит не то, чтобы заразился усталым безразличием Виталия, но почувствовал: пора позаботиться о днёвке. Он сказал: "Ладно, сейчас узнаем, только я сам пойду. Вот, держи мой планшет с документами и картами. Станешь около вон той глухой без окон стены. Если услышишь стрельбу, сразу сжигай всё". Леш, после того, двигай мне на помощь, да ну, по последнюю пулю, как уговаривались, помнишь? Помню, товарищ старший лейтенант. Леонид положил Виталию руку на плечо, легонько притянул юношу к себе, но тут же оттолкнул, сказал: "Ну давай, пока". Леонид осторожно обошёл хату, дёрнул дверь. Она была заперта изнутри. Леонид подумал: "Мы всё же отошли от станции Атаман километров 15-20". И противник продолжает отступать. Уже в этом-то хуторе вряд ли остались немцы. А нам всё-таки лучше в домах прятаться, чем в степи замерзать. Он сильно постучал в дверь, и тут же женский голос за дверью отозвался: "Кто там? Скажите, какие войска в хуторе?" "Да кто ж их знает? Я 3 дня из дому не вылажу. Может, ещё немцы, может, уже красные. Вы напротив зайдите, там скажут". Леонид про себя отметил: "Сказала не наши, а красные боится". Из последних сил он пересёк широкую, травянистую, посеребрённую и скованную утренником улицу хутора. Дверь в хату напротив была открыта, виднелись обширные пустые стены. Только подойдя ближе, Леонид разглядел в их глубине большой плоский сундук и услышал сзади шум, резко обернулся, а это Витали Тут повесил на себя оба планшета и плёлся, держа в правой руке пистолет, а в левой карты, документы и спички. Но тут за спиной Леонида в хате хлопнула дверь. Он снова обернулся, уже рывком. В проёме входной двери стоял высокий седой старик. Леонид непроизвольно направил на него пистолет, сделал несколько шагов, вплотную подошёл к двери. Спросил с висящим шёпотом: "Кто в хуторе? Немцы или красные?" Он специально повторил слова женщины из дома напротив. Пускай старик не догадывается, чьи это лётчики. На них ведь нет никаких знаков различия. Так он вернее ответит правду. Но старик побледнел, попятился и неожиданно сел на сундук. Он молчал. Леонид переступил порог и повторил свой вопрос как можно тише. А старик по-прежнему упорно молчал. Дрожащась, силился скрыть свой страх. Леонид почувствовал, что осторожничать уже нет сил, надо действовать. И он дёрнул дверь, ведущую в хату, так, словно первый раз в жизни вырвал вытяжное кольцо парашюта. Прежде всего бросились в глаза сапоги, на кровати лежал военный. Леонид навел ему пистолет в грудь, а взгляд скользнул дальше и упёрся в синие петлицы на вороте зелёной гимнастёрки. Там убедительно красовались такие же, как у него самого. кубике, только не три, а два красных квадрата, знаки различия лейтенанта кавалериста. Ну, значит, вопреки всему, он дошёл к своим. И хотя наконец ничто не угрожало им с Виталием, победного настроения не было. Он только ещё сильнее, чем даже во время их трудного пути, ощутил свою немыслимую усталость. Долго сдерживаемая, она словно прорвалась лавиной, затопила Леонида целиком. И он уже не мог ни радоваться удаче, ни гордиться собой. Слишком велика была его измученность, она не пропускала сквозь себя ничего, гасила торжество, подавляла все чувства. Каким-то последним усилием воли Леонид не позволял себе просто лечь на пол. А Виталий, войдя вслед за ним в хату, сразу сел на пороге, понял, что попал к своим. Леонид разбудил лейтенанта Ковалириста. Тот, увидев лётчиков, вскинулся, стал быстро нашаривать лежащую рядом шашку, но Леонид сказал: "Успокойтесь, успокойтесь. Наш самолёт сбили немцы у станции Атаман, и мы всю ночь шли пешком к своим. Устали очень. От нас надо дать радиограмму в штаб фронта. Можно и открытым текстом, быстрее дойдёт". Леонид присел к столу, вынул блокнот из планшета, написал радиограмму капитану Воротову. "Капитан сразу сообщит в полк. Старику не придётся долго беспокоиться о судьбе пропавших лётчиков. И лейтенант, командир взвода конных разведчиков, послал одного из бойцов на радиостанцию из своей кавдивизии. В хате было размаривывающее тепло. Лётчики с наслаждением разулись, сняли шлемы и комбинезоны. Леонид попросил таз с тёплой водой и принялся отогревать остывшие ноги. По нечувствительности больших пальцев заключил. Они отморожены. Спросил лейтенанта, где у них врач. Но тут же рассудил, что гораздо раньше увидит своего полкового доктора Козулина. Наверное, командир полка пошлёт за ним и Виталием санитарную машину. Вошёл тот старик, что встретил их в сенях. Видимо, хозяин хаты. Леонид спросил. «Так как же вы не крикнули, не предупредили лейтенанта? Будь мы немцами, могли бы его убить». А ты зачем туману напускал? Красный и красный. Так только фашисты говорят. Леонид рассказала хозяйке первой хаты, но старик не принял его объяснения. Глупую бабу послушал. А что она знает? 3 дня из дома не выходит, трясётся. И ты невольно-то храбрился под пистолетами, подумал Леонид и перевёл разговор, спросил: Сильно вас фашисты притесняли? «Да они, разве ж люди, сядут за стол, угнутся всяк над своей миской, ровно собаке!» В этот момент хозяйка внесла чугун супа, поставила на стол и пригласила. «Откушайте с нами, чем Бог послал!» И Леонид понял сравнение старика ровно собаке. Вся семья по старинному обычаю ела прямо из котла. Левой рукой под ложкой поддерживали ломать хлеба, чтобы не пролить суп на стол. И сидели выпрямившись, хлебали не торопясь, с достоинством. После сытой еды Леонид свалился на постель и сразу уплыл в сон. Когда он проснулся, в хате никого не было. Только Виталий ещё под детский сладко посапывал. И Леонид позволил и себе немного понежиться. Давно не приходилось. Он даже не знал, сколько сейчас времени, долго ли спал. Забыл утром завести часы, и они, конечно же, остановились. Не привыкли к такому обращению. Да и делать всё равно было решительно нечего, только ждать машину. Беспокоила судьба оставленного имя кукурузника. Но Леонид понимал, что сегодня же в полку он всё узнает о самолёте. Вдалеке загудел мотор, всё ближе и ближе. По докнами хаты скрижекнула тормозами машина и остановилась. Леонид услышал голос доктора Казулина. Ну, где тут наши лётчики? Во дворе доктору что-то тихо ответил хозяин хаты, но Казулин продолжал по-прежнему громко. Ну вот я и погляжу, какие ноги так далеко их занесли. Леонид сел на кровать, спустил на пол босые ступни и лишь сейчас заметил, большие пальцы распухли, на левой ноге ещё сильнее, но боли не было. Казулин, войдя в хату, сказал нарочито ворчливым докторским тоном: "Больным полагается принимать горизонтальное положение, когда в палате появляется врач". Леонид подчёркнуто старательно разлёгся в позе больного, и доктор подсел на постель, сказал уже весело: "Ну-ка, посмотрим ваши героические конечности". Он грубовато, как показалось Леониду, помял большие пальцы. От неожиданной боли Леонид даже дёрнулся. Казулин на это не обратил никакого внимания, бодро заверил пациента: "Радуйтесь и веселитесь, ампутации не подлежат". Леониду, конечно, и в голову не приходило, что их могут отрезать. На лице его изобразилось удивление вместо радости. Казулин это заметил, счёл долго объяснять. "Капитан Воротов рассказал нам, чтобы сюда попасть, вы должны были перейти вброд три балки с разлившимися ручьями". А в январе у мокрой ноги чареватое обморожение, мегангреной. Сами понимаете. Ну, давайте-ка мне их сюда, сделаю вам всё-таки перевязку. А как же это тогда? Я в сапоги не влезу. А я ваши унты привёз, командир полка приказал захватить. Я кукурузники своё мне тужитие. К нему синицын с техником слетали. Оказалось, надо только бензабак сменить. На завтра снова можно лететь в разведку.